Глава 57. Алиса. Как же у меня болело все тело. Но я была довольна и сыта. Лежала на груди Дамира, рассматривала первые лучи восходящего солнца. Даже не верилась, что я смогу посмотреть на восход всего один раз. Появлялся страх, но я знала, что с этим ничего не поделать. А может, ну их, этих темных. Я уничтожила уже немало храмов. Сами приспешники разбежались по миру, и, насколько я знала, проблем больше не доставляли. За прошедшие дни я, кажется, сделала куда больше, чем все жители этого мира за последние двести лет. Возможно, у меня было право встретить свою кончину в теплой постели и в нежных объятиях. О чем задумалась, родная? – нежно спросил Дамир, поглаживая мои белые волосы. Сколько времени прошло, а я все не могла привыкнуть к их цвету. О вечном. Интересный ответ. «Алиса, ты ведь не уйдешь?» Его голос дрогнул, а рука замерла. А вот сердце застучало быстрее. Севар, который лежал позади меня и поглаживал мою спину, тоже замер. «Куда я денусь? Думаю, я достаточно сделала для этого мира». «Нет, я с вами до конца». И молча говорю, что до своего. Это хорошо. Родная, если хочешь, мы отправимся с тобой. Ты ведь темных искала. Усмехаясь, присаживаюсь и смотрю на мужчин. Искала. Но знаете, я сейчас поняла, что эта работа никогда не кончится, а часики тикают. В их глазах появилась боль и печаль, и я не знаю, как их развеять. Зато у меня есть желание и неоконченные дела. Одно из них нужно сделать сегодня. Между прочим, я так и не побывала в храме богини Ефиры. Может, сходим? Мужчины переглядываются и довольно кивают. Обязательно сходим. Но сперва ты поешь. Кстати, как тебе наш мир? Понравился? Понравился. Говорю, вставая. Я думала, он древний, не такой продвинутый, как мой. Но сейчас, мне кажется, что он просто другой, и это хорошо. Да, он не идеальный, но его хочется защищать. Взгляд неожиданно падает на стол, на котором лежит мой украденный артефакт. Удивленно поворачиваюсь к демону и молча показываю на булыжник, который сработал только раз. Император не очень злился. Меня ведь не разыскивают за кражу? Сивар начинает смеяться и падает на подошки. А вот Дамир смиряет его грозным взглядом. «Что, ищут? Черт, Меня схватят и посадят в тюрьму! Вы это не сдадите меня? Хорошо!» «Алиса, успокойся!» Демон встает и, подойдя ко мне, крепко обнимает. Его хвост по-хозяйски оплетает меня и не отпускает. «Знаешь ли, мне не хотелось бы встретить кончину в тюрьме! Никто тебя туда и не посадит!» Император, если излиться, то на магов, которые ставили защиту. Но я сказал, что ты специально сделала это, чтобы показать брешь в системе. Ты ведь видящая, и тебе многое доступно. А убежала, чтобы проверить моих бойцов. Они ведь должны уметь ловить воров без моего вмешательства. Да и артефакт, который ты стащила, не представляет какой-то особой ценности, если честно я и не знал как он работает пока ты не использовала его на пляже как ты это сделала не знаю я просто захотела схватить темного, а моя рука сама достала камень и через миг приспешник всосался в шарик так стоп вас не было на пляже мужчины усмехаются и отводят взгляды, а я понимаю, что они нашли меня давно, но почему -то тогда не появлялись хотя сейчас У меня нет сил это выяснять. Главное, мы вместе. Ладно, хитрецы, кормить меня будут? Кстати, мне бы переодеться. Где моя сумка? Теперь Сивар встает с кровати и, улыбаясь, берет меня за руку. Молча отводит к шкафу и распахивает его. Ого, да тут столько нарядов! Это ведь не от любовниц? Алиса, вот что за мысли у тебя в голове? Это все для тебя. Какой же он внимательный. Но провожу рукой по нарядам и понимаю, что у меня просто нет времени все это примерить. Они такие красивые. Есть бальные, есть домашние, выходные и просто прогулочные на каждый день. Все дорогие, красивые и уверенно сидеть на мне будут идеально. на день любое, а мы пойдем и переоденемся. «Через полчаса нам накроют завтрак в столовой на первом этаже. Я приду за тобой и провожу. Так что собирайся спокойно». Дракон склоняется ко мне и дарит легкий поцелуй. А потом с печалью проводит рукой по щеке и шее. Мужчины уходят, а я вместо того, чтобы выбирать наряд, иду к большому зеркалу, которое стоит в углу. От отражения вздрагиваю, Черные вены дошли до лица. Тонкая змейка уже делала узор на щеке и стремилась к виску. Шею украшала несколько рисунков. Посмотрела на руки и перевернула их ладонями вверх. И здесь было то же самое. Узор уже вырисовывался по центру и стремился к пальцам. Мне стало страшно. Но вот странность. Холод в груди пропал. Затем мне платье, Когда даже в зеркало страшно смотреть, шепчу, подходя к шкафу и рассматривая красивые наряды. Мне бы выбрать что-то закрытое и темное, чтобы спрятать черные узоры, но я решаюсь на бальный белый наряд. Если и умирать, то красивой. Платье я достаю как раз в тот момент, когда в комнату входит прислуга, почтительно склоняя головы. Господин Девал Акрианс «Прислал нас помочь вам одеться». «Госпожа, вы выбрали наряд?» «Да, я буду сегодня в этом». «Простите, но это бальное платье и...» Девушка замирает и испуганно отступает, когда поднимает свой взгляд на меня. Видно, теперь я точно похожа на истинную темную. Я надену это платье. Больше со мной никто не спорил. Я приняла душистую ванну, а после отдалась в руки умелец. Девушки переодели меня так быстро, словно боялись, что я душу из них высосу. Они даже старались меня не касаться. Прическу и вовсе за минуты собрали. Я же закружилась перед зеркалом, смотря только на пышное платье, усыпанное красивой вышивкой и драгоценными камнями. Будь это мой мир, я бы сказала, что на мне свадебный наряд. Хотя странно получилось, я ведь собиралась в храм, чтобы нам сделали божий развод. Комично, но с другой стороны, я хотела спасти жизни моим женихам. Я не простила бы себя, если бы и они покинули этот мир. Дорогая, ты так красива!» Раздался восхищенный голос дракона, который уже стоял в дверях, облаченный на удивление в светлые одежды, серые брюки, и белоснежная рубашка идеально шли ему. Рядом стоял Идамир, который в кои-то веки не хмурился, а довольно улыбался. Странно он выглядел сегодня, да и одежда на нем была точно такая же, как и на Севаре. Неужели у дракона не нашлось пары черных рубашек? Вы простите, что надела больное платье, но оно такое красивое, я боюсь, что больше У меня не будет шанса его. Пойдем поедим, Алиса. И прошу, сегодня ни слова о смерти. Этот день еще наш. Четко произносит демон, подходя ко мне. Синие глаза прожигают меня, и я не могу их прочесть. Он злится или печалится. А может, устал? Но наша связь показывает, как он взволнован. Спасибо. Шепчу и обнимаю его. А через миг... Сильные руки обоих мужчин смыкаются на моей талии. «Правильно. Как же сейчас все правильно? Но ну зачем я пошла на сделку с Богом?» В столовую мы спустились в молчании. Стол буквально ломился от всевозможных блюд. Даже глаза разбегались. Я даже не знала, с чего начать. «Ешь, Алиса, а то что-то ты исхудала. Ты хорошо питалась?» Забота от тем трогала но тут я задумалась над его вопросом. Ела я хорошо, даже очень. Да я такие столы в одиночку сметала и не поправилась. Конечно, я колдовала, и все такое. Но... Дамир, скажи, а после того, как помогичишь, всегда появляется зверский аппетит? Демон аж замер и удивленно посмотрел на меня. Нет, обычно маги просто отсыпаются, но чтобы аппетит... Первый раз такое слышу. Это он серьезно? Тогда почему я столько ела? Может дело в том, что я не местная? Особенность организма или магии? Кстати, у меня тут созрело еще несколько вопросов. Ответите? Конечно, спрашивай. Сивар отпивает вино и повернувшись ко мне, ждет продолжение. Как получилось, что моими избранными стали только вы, когда я точно помню, что метка пары была у половины лагеря. еще Дамир, ты сказал, что мужей у меня может быть несколько. Это за какой-то срок? Или избранные появляются разом? Демон убирает вилку и с интересом смотрит на меня. Знаешь, я до сих пор поражаюсь женскому мышлению. Вот откуда у тебя взялся этот вопрос? Но раз ты спросила, то я объясню. Метка появилась у тех... Кому ты, скажем так, уделила особое внимание? У тех, кто привлек тебя и твою магию. Ты хочешь сказать, я хотела весь ваш лагерь? Если и не хотела, то многие тебя заинтересовали, и это нормально, Алиса. Вспомни, ты попала в наш мир, и некоторые наши расы ты видела впервые. Неудивительно, что многих ты рассматривала особенно увлеченно». Твоя магия сочла это за отклик и тоже присмотрелась к ним. А так как у нас очень много одаренных учеников, отсюда и куча браслетов. Довольно строго сообщает демон, и я не решаюсь его расстраивать. Ведь мне в лагере было все равно до расы. Я даже не знала, кто есть кто. Главное, там были красавчики. К тому же в лагере многие, не стесняясь, гуляли без рубашек, И я видела такие мышцы. Да, точно. Продолжай. Как получилось, что вас осталось только двое. А тут случился остров родная и наше слияние. Нашей силы оказалось достаточно, чтобы убедить твою магию, что тебе больше никто не нужен. Вот браслеты и пропали у остальных. Ну и мы тебе понравились. Это тоже сыграло немаловажную роль. Вот теперь я покраснела. Да, у нас все получилось как-то быстро и не совсем обычно. У меня может появиться еще кто-то, если только он тебе очень сильно понравится. Но Императора ты уже отшила, так что я сильно не беспокоюсь об этом, — усмехнулся Дамир, подмекивая. Это когда я Императору отказала? Когда не заинтересовалась им после танца, бедняга весь вечер ждал когда появится браслет на его руке. «Но ничего», — смеясь сообщил дракон, салютуя демону бокалом. Тот, улыбаясь, ответил ему тем же. «Надеюсь, теперь-то он отвяжется?» «Уже отвязался. Мы немного поговорили, и я сказал, что чужих жен трогать нельзя». Дамир произнес это с таким холодом в голосе, что мне даже стало страшно. Он ведь не поколотил императора. Да и кто он вообще был такой, чтобы так просто общаться с такими шишками? Да, Мир, а кто ты? Раз уж у нас утро откровений, то признавайся. Разболтать я все равно уже не успею. И Сивар, про тебя я бы тоже хотела узнать всю правду». Мужчины молча переглянулись и, словно о чем-то, договорившись взглядами, кивнули. «Кажется, они решили удовлетворить мое любопытство». Первым слово взял демон. Алиса, я начальник тайной канцелярии императора демонов, правая рука императора и член Большого совета. Я тоже начальник тайной канцелярии, только в империи драконов. Император мой старший брат, а я являюсь принцем. При братье я советчик и правая рука. А ты, Алиса, теперь принцесса, но без права на трон. Впрочем, я надеюсь что это только порадует тебя, так как я бы не хотел, чтобы ты жила во дворце, в полном интриг и заговоров. В шоке смотрю на мужчин, которые упорно говорят, что мы уже женаты. Нет, я предполагала, что они не простые личности, но чтобы так... Кстати, а ведь одно из видений моего будущего было с короной в руках. Как это возможно?